Глава 28. У меня в голове полнейшая каша. Я всё никак не могла сосредоточиться на том, что мне делать. Я лежала на кровати в объятиях мужа, переживая, что он может кое-что заподозрить. Крови-то нет, как это должно быть. Так что хорошо, что он поверил на слово. Мужской запах успокаивал меня, я расслабилась, но уснуть никак не получалось. Мне до сих пор было страшно из-за короля. Из-за возможной измены мужа, которая стала следствием моего поведения. Хотя нет. С последним мы оба виноваты. Моя долгожданная беременность и ребёнок, который не нужен его отцу. Я посмотрела на мужа. Черты его лица едва виднелись в тусклом свете. А если попробовать? Если опять у него спросить про детей, опять будет скандал. Я дёрнулась и шикнула: Лем тут же очнулся, осмотрев комнату, будто сюда кто-то ворвался. Всё в порядке? спросил он, прижимая меня к себе. Болит живот? Это так мило, до слёз, до сдавленной грудной клетки сердце. Всё нормально, ответила я, уткнувшись в его грудь. Хорошо. Ощутила, как его рука опустилась мне на живот и нервно сглотнула. Так мой муж не лекарь, у него нет встроенного УЗИ аппарата. Лем, прошептала я. Да. Послышался в сумраке бархатный голос. Давай начнём всё сначала. Это как? Меня зовут Кристина, мне 31 год, я замужем. Хочу получше узнать тебя, мой муж, усмехнулась я. Он вообще уберёт руку с моего живота? У меня стойкое ощущение, что он догадывается о беременности. Меня зовут Лэм. Я женат на прекрасной женщине. Она выносит мне мозг. Но без неё мне было бы скучно. В его голосе была слышна улыбка. Эй, это моя фраза провына с мозга. Но ты мне её настолько часто говорила, что она ко мне прилипла, искусственно возмутился Лэм. И почему мне изначально так тяжело было узнавать его? Да только сейчас надо будет стараться ради ребёнка. Хорошо. А кем были твои родители? А то я даже удивлена, что у меня ни свекрови, ни свёкра нет. ты всё-таки главный судья? Я не знаю своих родителей. Я вырос в приюте в этом мире, и что-то сильно сомневаюсь, что они из этого мира. Ох, а как ты стал главным судьёй, если ты из приюта? Я жил в приюте. Однажды я сбежал оттуда, прятался в лесах, пока не вышел в горы, где и находится сейчас мой замок. Именно там я понял, что магия земли подвластна мне, и я остался там. Стены моего замка стали моей защитой, у меня появилось золото, а там, где золото, там и огромные возможности. Мне стало доступно лучшее образование, одежда и другие прелести жизни. Я не считал, что мне это досталось легко, но я прекрасно понимал, что должен быть таким, как все. А что больше такого мага, как ты нету, спросил я. Он ни разу при мне не пользовался магией. Если других магов я видела, то Лем никогда даже файерболы из руки не выпустил. Да, вот что значит, что я его не знаю. Нет. Я один такой в этом мире. Я знаю, что в других есть такие, как я, но даже от них я отличался. Лем отстал от моего живота и положил руку на мою талию. В общем, благодаря этой силе я и стал тем, кто я есть. Было что-то странное в его рассказе, некая недосказанность, но это его дело, что он не договаривает. Родители, которые думают, что если оставили ребёнка одного или на кого-то, даже не представляют, какая может появиться обида у ребёнка. "Я на своих не обижаюсь", горько ответил Лем. Может, у них просто не было выбора, или они умерли, сохраняя мне жизнь. Вера в супергероев, так бы я назвала это, думая, что мои родители специально бросили меня на бабушку. Наверное, думали, что мне тут будет лучше всего, пока они там зарабатывают. Вот только мне, ребёнку, хотелось видеть рядом маму и папу. Мне тогда плевать было на деньги. Я мечтала, что они заберут меня с собой, но увы. Что ж, каждый думает своё, но мне стало безумно жаль Лема. так много на его жизненном пути выпало испытаний. Я уже и не помню, когда мы в последний раз вот так просто лежали и разговаривали. Кажется, это было в тот день, когда купили этот домик. Жалко будет лишаться этого места, где мы обрели спокойствие. Вот только мне его надо влюбить в себя, а потому надо делать всё, что он скажет. Видимо, я самая невезучая беременная. На мою голову свалились и токсикоз, и сонливость, и слабость. Мне было настолько плохо, Но на следующий день мы даже не смогли выйти в замок, хотя Лем сильно настаивал. В итоге психанул. Я только на секунду представила, что ещё придётся трястись не по самой лучшей дороге, и стало ещё хуже. На второй день я уже начала выползать из кровати и готовить нам, потому что не могла толком есть еду, приготовленную служанкой. Лем даже что-то заподозрил, когда хотел помочь мне помыться, а я от него отмахнулась, списав на то, что очень его стесняюсь в такие дни. Кухню он немного восстановил. Его помощник Джеймс привёз нам новую мебель и работу для Лема. Правда, вместе с Джеймсом приезжала молодая девушка, которая глаз не сводила с Лема. Так вот, значит, с кем он тогда мог. Обиду пришлось проглотить, потому что я не стала бы выяснять отношения с малолеткой, но её внимание к моему мужу настораживало. Благо, сам Лем не на кого не обращал внимания, кроме меня. то целовал меня полётом, то обнимал, прижимая к себе, то за руку держал, когда мне совсем становилось плохо. На какой-то момент я подумала, что у нас нормальная семья, та самая, в которой нет тайн, в которой мы обождём ребёнка, не надо быть настороже, а то заметят, что никаких критических дней нет, где нет недомолвок с его стороны.